Глава 9. Кровь. Всё началось, как и всё последующее, в комнате караоке клуба. Тёмное, тихое, длинное и далёкое. Мицуо, как всегда, говорил абсурдную нелепицу. Какого чёрта? Что это вообще значит? Клянусь, я уже говорил ему это столько раз, что невозможно сосчитать. Мы все решили попытаться узнать больше о предсказанном новом запахе крови. Что есть то есть. Ничем не могу помочь, пожал плечами Мицуо. Ну-ну, давайте-ка лучше подумаем об этом, Тендики похлопал Мицуо по плечу. Может быть, тоннель? предложила Назоми. Подходит больше всего. Её рука уже танцевала через весь альбом, вычерчивая кучу вещей таны или подобного типа. Типа такого? «М-м-м, больше». «Большой тоннель», – с этими словами Камот развернул карту. «Тоннелей в округе немного. Что-то вроде него, но другое». «Вроде метро?» – спросил Касуми. Так случилось, что оба из них уже сдались в попытке использовать свои силы, сказав, что они просто не работают. «Никого вокруг. Ночью метро должно пустовать». «И правда. Ну, тихое ли оно?» Неплохой пункт. Нет, нет, подождите. В глаза не работает, потому что там никого нет, потому что мы не встретимся ни с кем. Не имеет смысл, объясняет, почему мой тоже не активируется. Нет слов, которые я могу уловить. Не имеет значения, Кодзе, сказала она замироненным голосом. Можно уловить слова, кого ты из нас? Вечно ты вину за свои косяки на кого-то перекладываешь. Кому тыserdeто посмотрел на неё? Ну-ну. «Оставьте его в покое!» Снова Тэндика. От всего этого меня разбирал смех. Тогда Касуми сказал, «Ты тоже думай, нанэ, это ты и начала!» Но мне было весело, и я просто продолжала смеяться. В этот момент смеяться начал и Митсуа. Он легко поддавался влиянию в этом плане и всегда присоединялся первым. Хмурое лицо Камото немного расслабилось, и он тоже хихикнул. Даже Назоми немного усмехнулась. А Тэндики улыбался всегда, остался один Касуми. Он поочередно переводил взгляд на каждого из нас, но и у него намек на улыбку забрежил на лице. «Хорошо, давайте попытаемся исправиться», — сказал Камото, и мы все сели. Впоследствии мы сузили круг поиска до подземной зоны под этой стройплощадкой и на следующий день пробрались туда. Но мы все исследовали, исследовали и так ничего и не нашли. Не огромных сумок с деньгами, как в тот раз, ни даже крыс. Что происходит? возмутился Мицуо. Так это ты и предсказал, раздрадованно ответил Комото. Скорее мы заблудились, несмотря на всю нашу предусмотрительность. Раньше мы были следователями, сейчас же пытались найти выход. Впрочем, дорога перед нами заросла огромными сорняками, так что и следователями мы себя ощущали даже больше прежнего. Мы проскользнули сквозь ржавые трещины железного каркаса, и на ципочках прошли по узкому пути, подкапыщей сквозь трещины над нашими головами морской водой. 4 часа понадобилось нам, чтобы найти выход. Мы выбрались полностью измождённые. Ух, и какой во всём этом был смысл? прорычал Кассум, плюхнувшись на траву и раскинув руки в стороны. Никогда снова, бормотала Назамия, опускаясь к земле. Не знаю. А это было довольно весело. Упрямо заметил Комото. Ха-ха-ха. Конечно, весело, согласился Мицуо. И чья это вина? огрызнулась я. Мне надо в душ. Я вся в грязи. Да уж, я странно пахну. Я обнюхивала соё плечо, и тогда я громко скрикнула. Что? Что случилось? Все посмотрели на меня. Я же только и могла, понапрасну хлопать губами. «Это… этот запах…» «А? Что?» Все начали принюхиваться, и тогда захлопали глазами. «Ржавый металл, соленая вода и острый запах тех бурьянов. Подожди, Нононе, -но, ты имеешь в виду…» Касами уставился на меня. «Ах… ха-ха-ха… хм…» -ха -ха «Запах крови? Знаешь, вполне похоже на это», — сказал Митсо. «Действительно. Мы все так пахнем, улыбаясь, заметил Тендике. Господи, кому-то покачал головой. Простите, сказала я. Ну, всё к бывает, наверное, ответила Назоми, хотя из всех нас она была самой истощённой. Ничем не жескуешь, ничего не выгрыз. Да, не беспокойся об этом, на-на-на, согласился Камота. Нам не в пирог, рассмеялся Мицуо. Сколько ещё глупостей мы совершим. Надеюсь, мы никогда не остановимся, тоже рассмеялась Назоми. След за ней последовали Комота и Тендики. Но Мицуо вдруг нахмурился. Хотя, можем ли мы это назвать неудачей? Странно, но почему-то я была на грани того, чтобы разрыдаться, и потому тоже засмеялась, пытаясь запрятать это ощущение. Да, давайте делать это вечно. Давайте никогда не будем учиться на ошибках. На всём пути в будущее, без разницы, как много предсказаний мы сделаем. Словно подстроившись под наше настроение, небо было чистым и голубым, без единого облачка. Касуми и я последовали за Керимой скит из тоннеля наружу, чтобы найти небо, всё такое же голубое. Мне было нечего сказать, поэтому я промолчала. Касуми стоял рядом со мной, мрачный. Словно отражал на лице моё внутреннее состояние. Керима взяла телефон и принялась куда-то звонить. Кит крепко спала на её спине. Не могу увинить её. Она сделала всё возможное. «М-м-да. Со мной всё хорошо. А? Уже? Хорошо, я поняла. Да, ты тоже будь осторожен, Кентара. Да, обычное место. Пока». Она повесила трубку и повернулась к нам. Полицейские уже в пути. Убедитесь, что вы не пойдёте туда, где когда-либо были раньше. Выбросьте ваши пейджеры, что-то вроде этого. Она была явно привычна к таким вещам. Её инструкции являлись чёткими и ясными. Да, поняли, кивнул Касумя. Вам есть куда идти. Мы разберёмся. А ты береги себя. И тебе того же. И тебе, Нананэ-сан. М-м-м-м. Я коснулась щеки спящий кит и сказала ей тихо. Прощай. Керима привязала кит к спине своим ремнём. Затем села на мотоцикл и погнала прочь. Мы глядели им след, покуда они не исчезли из поля нашего зрения. Итак, что будем делать сейчас? Вздохнул Касуми. Касуми-кун, наконец сказала я. Я лгала тебя. О-о-о. Я спешила из дома. Я не ходила в школу. Я просто болталась от одного места к другому. Всё доселе спрятанное вывалилось из меня. Не знаю почему. Я просто чувствовала, что должна рассказать ему. Ух, сказал он, и больше ничего. Прости, я не должна была лгать. Я отвратительно. Что сейчас? Вернусь домой, обратно в школу. Я не знаю, чем это обернётся. Я сомневаюсь, что когда-нибудь смогу поладить со своей матерью, но, по крайней мере, я поговорю с ней. Если нам действительно нужно разорвать отношения, то хорошо. Если мне придётся бросить школу, то я её брошу. В действительности я ещё не думал об этом. Я просто говорил это слух. Касуми молчал. Ха-ха-ха. Это будет нелегко. Да. И я заставила себя улыбнуться, и он улыбнулся в ответ. Знаешь, "Это невероятно", сказал он, и за его словами ощущалось настоящее тепло. Он говорил от всего сердца. Я не ожидала от него ничего подобного. Моё сердце словно остановило биение. "Её должно стоить похожим на тебя", наконец добавил он. "Что? Ты идиот? Я не я ничего". Но все мысли, которые могли бы завершить эту фразу, как назло, скользали. Касуми же просто смотрела на меня, мягко улыбаясь. Я видела себя в его глазах. "Ты видишь себя в моих глазах?" спросил он. Я кивнула. "Тотдо ты видишь будущее. Мы встретимся снова. Я уверен в этом". И я почти зарыдала от потоком слёз, но заставила себя сказать: "И как ты пахнешь? Думаю, как кровь, так же как и ты". Он поднял бровь. В таком случае этот запах говорит нам о будущем. В один прекрасный день ты и я снова по уши вляпаемся в какое-то дерьмо. Я драматично указала пальцем, словно учителя за ниме. Мы рассмеялись. Наш смех не та чистая необузданная радость, которой он был раньше. Но в нем до сих пор было тепло. Тепло, что драгоценнее всего на этом свете. – Увидимся! – Ого! – мы прокричали это. подняв наши руки и со всей силы дали друг другу пять. Громкий звук эхом разнёсся под голубым небом, и мы разошлись своими путями. Раз и навсегда. Конец четвёртого тома. 2023 год. Читал Трилит.